До островов Туамоту ты доберешься. Тебя останется найти уединенный коралловый остров. Вот примета. На нем высится мачта, а на мачте в виде флюгера большая рыба. Нетрудно запомнить. Быть может, ты затратишь на поиски этого острова месяц, и два, и три — не беда. Вода там теплая, устриц довольна. Сальватор приучил их Тиандра терпеливо слушать, не перебивая. Но когда Сальватор дошел до этого места своих объяснений, ихтиандр не удержался. И что же я найду на острове с флюгером рыбой? — Друзей, верных друзей, их заботу и ласку, — ответил Сальватор. — Там живет мой старый друг, ученый Арман Вильбоа, француз, знаменитый океанограф. Я познакомился и подружился с ним, когда был в Европе много лет тому назад. Арман Вильбуа интереснейший человек, но сейчас у меня нет времени рассказать тебе о нем. Надеюсь, ты сам узнаешь его и ту историю, которая привела его на одинокий коралловый остров в Тихом океане. Но сам он не одинок, с ним живет его жена, милая, и добрая женщина, сын и дочь. Она родилась уже на острове, ей теперь должно быть лет 17, а сыну лет 25. Они знают тебя по моим письмам и, уверен, примут тебя в свою семью как родного. Сальватор запнулся. — Конечно, тебе придется теперь большую часть времени проводить в воде, но для дружеских свиданий и бесед ты сможешь выходить на несколько часов в день на берег. Возможно, что твое здоровье поправится, и ты сможешь по-прежнему оставаться на воздухе так же долго, как и в воде. В лице Армана Вильбуа ты найдешь второго отца, а ты... Будешь ему незаменимым помощником в его научных работах по океанографии. Уже от того, что ты знаешь об океане и его обитателях, хватило бы на десяток профессоров. Тальватор усмехнулся. «Щудаки, эксперты спрашивали тебя на суде по шаблону, какой сегодня день, месяц, число, и ты не мог ответить просто потому, что все это не представляло для тебя интереса. Если бы они спросили хотя бы, о подводных течениях, температурах воды, солености в Лаплатском заливе и его окрестностях, из твоих ответов можно было бы составить целый научный том. Насколько же больше ты сможешь узнать и потом сообщить свои знания людям, если твоими подводными экскурсиями будет руководить такой опытный и блестящий ученый, как Арман Вильбуа? Вы оба, я уверен в этом, создадите такой труд по океанографии который составит эпоху в развитии этой науки, прогремит на весь мир. И твое имя будет стоять рядом с именем Армана Вильбуа. Я знаю его, он сам настоит на этом. Ты будешь служить науке и тем самым всему человечеству. Но если ты останешься здесь, тебя заставят служить низменным интересам невежественных, корыстных людей. Я уверен, в чистых прозрачных водах атола И в семье Армана Вильбуа ты найдешь тихую пристань и будешь счастлив. Еще один совет. Как только ты окажешься в океане, а это может произойти даже сегодня ночью, плыви немедленно домой через подводный тоннель. Дома сейчас только верный Джим. Возьми навигационные инструменты, нож и прочее. Найди лидинга и отправляйся в путь, прежде чем солнце поднимется над океаном. Прощай ихтиандр нет до свидания сальватор в первый раз в жизни обнял крепко поцеловал ихтиандра потом он улыбнулся похлопал юношу по плечу и сказал такой молодец нигде не пропадет и быстро вышел из комнаты